Глава 70. Я перевела взгляд на Эйдена, обнаружив, что он все это время смотрел на меня. «Проголодались?» – спросила Тата. «Садитесь». Уилл уже накрыл стол в гостиной и теперь занимался камином. Атмосфера уюта вдруг пробрала до самого сердца, я улыбнулась шире, впуская в себя, наконец, этот странный вечер. Как же я ошибалась! Могла ли я вообще вообразить, что меня, Совершенно незнакомого человека вдруг так тепло встретят. Оборотни. Пока я обалдела таращилась на происходящее, меня не обошла очередная доза напоминания, кому принадлежу. Эйден утянул меня с Роном в большое кресло и усадил к себе на колени. «А как ты есть будешь?» – растерялась я. «Я не голоден», – шепнул он мне на ухо. Арон вдруг протянул к нему ручки и спрятался у папы на груди, настороженно поглядывая на гостей. Оставалось только смириться с тем, что моя компания ему в сложившейся ситуации не кажется надежной. «Он уже так к тебе тянется?» — умилялась тата, сжимая чашку чая изящными длинными пальцами. Временами в ее глазах искрили золотистые теплые блики, напоминая о ее сути. «Айвори! Чудесный малыш!» «Ты наша героиня! Столько всего вынесла!» Я не нашлась, что сказать. Просто учтиво кивнула. «Мне бы хотелось, чтобы ты знала, что бы ни случилось, здесь вам будут рады, как дома!» «Спасибо!» — улыбнулась я смелее. «Мне недоступно такое сравнение!» «Давно не была дома?» «Больше года!» — пожала плечами. «И мне бы там так рады не были!» Тата покачала головой и перевела взгляд на Рона. Можно мне попробовать завоевать доверие? Можете, кивнула я, но он меня не дотрога. Она отставила чашку и протянула руки к Рону, весь в папочку. «Пойдешь ко мне, расскажешь про приключение, как папу нашел». И она улыбнулась своей волшебной улыбкой. Рон завороженно перекочевал ей в руки но не пискнул, удивленно рассматривая новую знакомую. Доверие малыша к внешнему миру явно росло, либо он учился доверять своему миру. Рон найдет себя здесь. И раньше я готовилась быть ему опорой в этом, но теперь оказалось, что ему лучше опереться на тех, кто здесь свой. А вот я вдруг почувствовала себя одинокой. Смиртон сделал ход. Как и предрекал Цезар. Но бояться им не нравилось, по крайней мере, пока. Я убрал мобильный с сообщением и стиснул зубы. Они вызывали меня на допрос. Официально, без объяснения причин. Убивая Маппи, я наделал много ошибок, возможно, оставил следы, и это не входило в мои планы. Смерть он уже в серьезной зависимости от меня, но поставить его на колени полностью не хватало времени. Появление Айвори изменило многое. И, возможно, теперь ищейки президента взяли след моих истинных целей и намерений. Испугало их то, что они узнали мое истинное лицо. Скорее всего. Хотят посмотреть мне в глаза? Ну что ж, посмотрим. Я поднял взгляд на Айвори. Она сидела в кресле у камина, глядя, как Тата возится с Роном тут же на шкурах. И внутри все застыло немым вопросом. Она явно чувствовала себя чужой. Руки сцеплены вокруг коленей, взгляд настороженный и уставший. Нет, я не питала иллюзий, что она засияет радостью, уехав от человеческой цивилизации, но мой мир, такой теплый на первый взгляд, для нее чужой. Если я пойду дальше в своей ненависти к Смиртону, связи с людьми окажутся под вопросом. В мои планы не входило снабжать их. Рынок сбыта я всегда найду, обеспеченность Варлоу Вэйли не будет стоять под вопросом. Стратегия ухода с рынка Смирта давно просчитана, но я обещал Айвори, что она сможет учиться. Когда зазвонил мобильный, я даже уже не удивился. С таким младшим братом и собственные мысли будет трудно скрыть. Это еще ничего не значит, начал без приветствия Цезар. Конечно, он в курсе полученного оповещения. «Думают, подожму хвост». «На полном серьезе. А это значит, что они пока не готовы к твоему другому ответу. Ты же примешь вызов?» «Приму», – процедил. Я с трудом отвел взгляд от семейной идиллии, встал и направился на веранду. «Возьми меня адвокатом». «Предложение удивило». «У тебя же скоро свадьба». «Одно другому не мешает». «Уверен?» «Нет». Я усмехнулся. Перед глазами угольками переливались горящие в ночи окна Варлоу Велли, а в душе тлела злость. Когти зудили вонзиться в глотку ищейки президента Смиртона, мистеру Лоуренсу, и вот он вдруг лично зовет навстречу. Вроде бы неплохой шанс. Главный вопрос – смогу ли я дать уйти ему живым?